Здравствуйте, дорогие наши телезрители, в эфире «Тайна русского слова». Продолжаем наш разговор, начатый в прошлой нашей программе, о замечательном русском человеке Александре Семеновиче Шишкове. Дело в том, что, помните, у нас не раз и не два в наших программе, мы говорили о том, что одну отличительной особенностью замечательных, выдающихся русских литераторов и философов является, помимо всего прочего, еще и то, что все они э, пророки. Пророком был Пушкин, абсолютным пророком был Лермонтов. Я хочу э, показать и эту вот такую сторону дарования Александра Семеновича, о которой как-то не принято говорить. И хочу прежде предославить слово ему самому. Дело в том, что э, в 1811 году Александр Семенович написал свое знаменитое рассуждение о любви к Отечеству. Да, как это актуально сегодня, когда у нас э, либералы не стесняются говорить о том, что патриотизм это последнее убежище негодяев, а еще некоторые из них, глумясь, на мой взгляд, как это иначе назвать, над священном писанием говорят о том, что как вы можете говорить о патриотизме? В священном писании это слово не встречается. Да, я оставляю это без комментариев и предоставляю слово самому Шишкову. Вы только подумайте: написано в 1811 году. То есть, по сути, без. если не считать одного года, два столетия тому назад, как актуально. Он пишет, сегодня есть это выражение. Гражданин мира, там еще двойные гражданства вот эти появились. Да? Говорят, зачем привязываться к одной стране? Бог дал нам всю землю, надо быть гражданином мира, гражданином вселенной. Это не сегодня началась болезнь. И вот что они писал ровно, ровно два столетия назад замечательный русский человек Александр Семенович Шишков. Человек, почитающий себя гражданином света по сегодняшнему миру,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 Да как же и не постыдиться? Все веки, все народы, земля и небеса возопияли бы против него. Один ад стал бы ему рукоплескать. Вот так. Конечно, конечно, далеко не все современниковые любили, понимали и принимали, как и сегодня. Впрочем, потому что тысячи, тысячи и десятки, и сотни тысяч русских людей, а как правило, аристократы, так называемая элита, говорят на французском языке, презирая свой родной природный язык. И даже мы знаем, и говорили, кажется, об этом в одной из передач, что светоч наш, солнце нашей поэзии, тот, что наше всё, да, по слову Майкова, Александр Сергеевич Пушкин в детстве своем не говорил по-русски. И светлая память Арине Родиону, которая все-таки научила маленького Сашу прежде говорить на его национальном языке. А потом уже миру был явлен гений, вселенский гений Александра Сергеевича Пушкина. И еще, еще одно пророчество, с которым хочу вас ознакомиться сегодня. И ну Это не сегодня возникло, сегодня это стало просто очень актуально. Когда мы говорим, что да, вот это, это вот как проклятие. Общество потребления. То, к чему всегда готовил Запад, да, свои народы, Что надо, да, надо стремиться к обществу потребления. Переизбыток товаров. И как страшно падает при этом духовность. Так об этом тоже 200 лет тому назад. Правда, не было этого словосочетания. Общество потребления. Но, по сути, об этом же... Вопиет Александр Семенович Шишков, он считал, что возрождение народного духа состоит еще, помимо всех прочих да, составляющих, еще в ограничении мнимых потребностей. Вот прошу вас обратить внимание на это понятие мнимых потребностей, потому что у нас сегодня потребности возросли неимоверно. А вместе с тем Господь нам в Евангелии, со страниц Евангелия говорит, что не покупайте две пары обуви. Зачем? Да и всегда заботьтесь о сегодня, у завтрашнего дня будут свои заботы. Господь все вам подаст, но прежде, прежде слова да, прежде вера, а все потом, все потом. А сегодня, ну что, вы, что вы, надо? Сколько у тебя паров? Сколько у тебя? Загляните в гардеробы сегодняшнего современного человека, это же страшно вообще подумать. Посмотрите в магазины, что неужели к вечеру все раскупается? А зачем такое перепроизводство? А сколько нефти, сколько угля добывается. Неужели это можно вот так черпать, черпать из нетр матери земли эти богатства, и чтобы это прошло безнаказанно, а уже наказание постигает нас. Потому что что ни сводки новостей, то или землетрясение, то или наводнение, или страшные снегопады там, где вчера царила всегда жара. Итак, слово Александру Семеновичу Шишкову. Враг рода человеческого. И люди, сознательно и бессознательно служащие ему, раздувают, словно мыльные пузыри, вожделения наши, К роскоши, к стяжанию, к обладанию все большим количеством вещей. Господи, как современно. Идея вольности, овладевшая французами, делает людей необузданными в стяжании и разврате. Научает не ставить человеческую жизнь ни во что. Сколько россиян уже стали рабами этой идеи. начала выздоровления. Ведь э, лишение богатств поправится Умеренностью роскоши, вознаградиться трудолюбием, и историцею со временем умножится, Но повреждение нравов, зараза неверия и злочестия погубили бы нас невозвратно. Вот такое замечательное пророчество. Не правда ли, очень современный автор Александр Семенович Шишков. Я хотел бы поделиться с вами одним воспоминанием, чтобы показать вот его удивительную злободневность, его насущность. Он так нужен нам сегодня. Дело в том, что несколько лет назад проходили в Москве так называемые румянцевские чтения. Это чтения, в которых участвуют сотрудники, организаторы которых являются библиотеки российские. И вашего покорного слугу тоже туда пригласили. Вот. и У меня, конечно, был заранее заготовленный оговоренный в программе значащийся доклад, но э, вначале выступала одна ученая дама доктор э, наук филологически, чье выступление, по сути, было посвящено дяде Александру Сергеевичу Пушкину Василию Львовичу. Ну ладно, посвящено дяде, ну и говорила бы об этом дяде. Да? То есть такая своеобразная, между прочим, личность. Вот. Но, но... В какой-то момент она оставила, как бы забыла предмет своего рассмотрения, перешла целиком на Александра Семеновича Шишкова. Да, это современник тоже Василий Иванович И опять, что мы услышали? Увы и ах. Да. опять я услышал то что уже не, не уже не могу слушать и, и вас призывать не мириться с этим издеваться на шишком что опять что это мракобес что, что это понимаете чудак в луче. чувак чудак прозвучало как вы знаете самая такая щадящая характеристика да да шишков был белой вороной. ну что ж я это кстати очень уважаю эту птицу. И вообще хочу сказать, что все великие открытия делали чудаки, люди, которых называют чудаками. И вообще мир, по моему глубокому убеждению, держится на тех самых людях, которые вот не похожи, да, не похожи на других, но не, не похожи свою, не делают целью своей жизни, а непохожесть их вытекает из того, что они не хотят быть, да, вот в числе вот этого общего стада поклоняться вот этой всеобщей моде и следовать вот всеобщим этим привычкам и порокам. Таковы был Александр Семенович, только применительно к нему я хотел бы употребить не белые вороны, это был белый тигр, на самом деле. Действительно, это был тигр русской словесности и русской государственности. И вот она э, говорит, смешно, смешно его читать. А мне становится, а что же ей так смешно это да И она перечисляет. Она говорит, что вы знаете, говорит, что предлагал Шишков? Господи, что же он предлагал? Он, говорит, предлагал фонтан назвать не фонтаном, называть, да а водометом. И он предлагал бильярд, господа, представляете, он предлагал бильярд называть не бильярдом, а шаракатом. И там тоже, вы знаете, люди собранные тоже -то в этом зале, которые а, там, близки к филологии, многие с учеными званиями. И вообще так смеются, мне такая, вы знаете, обида взяла И за Шушковой, такая досада взяла, доколе? Во-первых, как-то это очень некрасиво. Это некрасиво, это нечестно, потому что он ничем вам уже возразить-то не может. Да, вот есть его замечательные книги, статьи, но он сам вам возразить, а вы пользуетесь вот этими глумитесь над ним. И тогда ваш покорный слуга, конечно, не дожидаясь времени, когда прозвучит его доклад, он э, взял слово, там можно, значит, после каждого доклада выступить в прениях. И тогда, обратившись к ним, я вот сказал те слова, которые сейчас хочу повторить. Я сказал, господа хорошие. А что вас, собственно, так развеселило? а? Почему вам кажется смешным слово водомет? Я сказал хорошо, когда вы сегодня произносите слово пулемет, или когда вы произносите самолет, чего же вы не ухохотываете? Они так замерли. Я говорю, ну в самом деле, ну давайте смейтесь. Почему Почему вам не смешно? Почему не смешно самолет, а должно быть смешно водомет? Вот приучили бы нас тогда говорить, говорили бы водомет. И еще одним иностранным словом в нашем языке было бы меньше. Неужели русском языке нельзя называть по-русски? Да, да. Между прочим, да. Я сказал, что касается шароката. Ну говорили бы мы шаракат. Ведь говорим мы самокат. И при этом не умираем от смеха. Да? Ну и говорили бы шарокат, ну и не говорили бы бильярд. Спокойно, кстати, и говорили бы. Весь мир, да? ну, условно говоря, да? многие развитые страны говорят о аэроплан, И только Россия пока, я не знаю, чаю, что это будет продолжаться долго. Мы же, пожалуй, единственная страна, которая продолжает говорить самолет. И при этом ни у кого не возникает истерика такого хохота. А кое-где уже вертолет э, начинают называть э, на иностранный лад. Я помню, как несколько лет тому назад, когда я был в Сочи и собирался поехать на Красную Поляну, отдохнуть денек другой тогда это было доступно э, вот простому человеку, да. И э, я стоял у такого объявления и вижу, люди читают и недоумевают, потому что было написано прогулка на, на Красную Поляну на геликоптере. Господи, выговорит бы. На геликоптере. И стоят эти люди простые, говорят, а что это такое? А потому что так, да, так в Европе давно называют, вертолет. Ну и пусть называют, и бог с ними. А зачем? Неужели и мы будем теперь говорить геликоптер, когда мы говорим вертолет? Но мы говорим вертолет, говорим э, пассажирский, да, там вертолёт, военный вертолёт, грузовой вертолёт. И при этом не умираем со смеха. Я, я им сказал, что смешного вы нашли в слове самокат, там, э, шарокат и водомет. Значит, э, прошло буквально, э, наверное, не так много времени, э, когда меня в очередной раз пригласили в один московский детский дом. Э, это детский дом для мальчиков. Он называется Павлин. Так назван по имени святого, э, жившего, кажется, в 4 веке Павлина Милостивого. Вот И э, Я подумал, о чем я буду говорить с мальчиками, а сказал, а давай-ка я с ними поговорю, с этими сиротами, этими людьми, мальчики с искалеченными судами, давай-ка я с ними поговорю об этом удивительном человеке, Александре Семен Шишкове, который сердце, которого так болело за Россию, который так любил свою родину, так любил свой язык и призывал беречь язык и через это сберечь веру, и народ, и родину. И вот я им рассказывал, и тут ваш покорный слуга решил вот провести такое испытание. Да? По-шишковски все таки не буду говорить ни тест, не эксперимент, а попытаюсь сказать по-русски. Испытание. И мне было интересно, вот все таки Александр Семенович два века тому назад, вот он все таки говорил для русских, или это действительно был чудак, который сидел и э, выдумывал слова. Вот решил проверить, просто вот, что называется, вот на, на почве, на почве. Значит, там мальчики разного возраста. Там, кстати, всегда не просто выступать, потому что там лет от 8 до 18. А надо быть интересным для всех. Ну, милостью Божьей это удавалось. Так вот, там есть один парень. Взрослый. Взрослый, у него замечательное имя. Вы знаете, да, это имя его. Его зовут Добрыня. Вот. И, значит, я им задаю вопрос. Я говорю, ребята, Ответьте мне на милость. Только сказал, вначале подумайте. Вот вы русские ребята природные, в отличие от меня. Вот если бы сегодня вам бы дали такое задание на уроке русского языка, придумайте, пожалуйста, русское слово, которым можно было заменить слово бильярд. Я сказал: только подумайте. Такая, они действительно никогда не получали такого задания. Нависилась такая интересная творческая, творческая тишина. Вот. мне казалось даже, иногда, что в этой тишине слышно, как скрипят их вот эти мозги такие от этой необычной работы, непривычной. Вот и там есть Виталька парень, который через некоторое время поднял руку и говорит: "Василий Давыдович, вот я вот если бы мне сказали бы, назови вот эту игру по-русски, то я назвал бы ее". И тот он говорит слово, вы знаете, он говорит "шаромет", шаромет. Я говорю, ты знаешь, эм... я обрадовался так. Я сказал, Виталий, вот ты сейчас сказал, очень тепло, но еще не жарко. Вот надо сделать один шаг. А это Добрыня, вот другой парень, но ну, должен сказать, так очень своеобразно, очень серьезно, но у него очень непростая жизнь. Да? Почти не улыбается мальчик. А он все это время, вот если вы посмотрели бы со стороны, у вас бы сложилось впечатление, что все вообще, о чем мы здесь говорим, его не очень-то интересует, и он просто хранит такое молчание. Ну такая натура, очень интересная, цельная натура. И вдруг, я говорю, есть какие-то еще у вас варианты, версии, у кого? И вдруг в этой наступающей, наступившей тишине прозвучал голос Добрыня. И он, знаете, что сказал? Вот если бы можно, я бы попрыгал бы от радости. Вот у меня душа прыгала. И вы знаете, я в ту ночь вообще не мог заснуть. Да, И у меня это была такая, я звонил всем знакомым, всем говорил, вы понимаете, Шишков был прав. Добрыня, поворачивайся ко мне и говорит, спокойно так говорит, шарокат. Все. Без всяких комментариев. Вы понимаете? Шишков назвал правильно. Он назвал правильно, потому что через два столетия, да, простой русский мальчик в детском доме на вопрос, да, на задание, которое ему дано, как назвать бильярд игру по-русски, он говорит абсолютно по-русски. Он говорит так, как два столетия назад говорил славный человек Александр Семенович. Да, он говорит шарокат. Значит, это не было чудачеством, это не было изобретением таким слов. Абсолютно. Ничего подобного. Я хочу опять дать ему слово, просто ему, что вы услышали. Господи, помилуй, пишет он, да как же предки наши жили без французского языка, а служили веру и правду и государю и отечеству, не жалели крови своей, и оставляли детям в наследстве «Имя честное, и помнили заповеди Господни, и присягу свою, зато им слова и Царство Небесное. Господи, помилуй!» – восклицает он. «Чему детей ныне учат? Выговаривать чисто по-французски, вывертывать ноги и всколачивать голову. Тот и умен, и хорош, которого француз за своего брата примет». А впрочем... Хоть икона обдери И понять нельзя, что врут и что делают. Всему свое название. Бог в помощь, русская врач, бонжур. Отец, монсье. Старуха, мать, маман. Холоп, монами. машина ридикюль. Сущие дети и духом, и телом. Так и состарятся. Господи помилуй, только и видишь, что молодежь одетую, обутые по-французски, и словом, и делом, и помышлением французское. Отечество их на Кузнецком мосту, А царство небесное – Париж. Родителей не уважают, стариков презирают, И, быв ничто, хотят быть все, Старухи молодые сошли с ума, Все стало кашей, кашей. Бегут замуж за французов и гнушаются русскими, как современно, да, господа? Одеты как мать наша Ева в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду. Ох, тяжело, тяжело и прям тяжело. Вот э, таков э, на самом э, деле был Александр Семенович Шишков. Так вот, я повторяю для тех, кто, возможно, присоединился к нашей передаче впервые, что Александр Семенович Шишков за свою долгую жизнь, он служил четырем российским государем. И многие манифесты, рескрипты, указы были писаны его рукой. Я хочу просто ознакомить вас как бы, с некоторыми образцами этого его творчества. Вот он обращается к армиям, Манифест от 6 июля 12 года он был опубликован в Московских ведомостях. Да встретить неприятель в каждом дворянине пожарского, в каждом духовном палицына, в каждом гражданине минина. Какой слог Какая риторика? Действительно, придет время, и э, современники, и потомки скажут, кстати, тот же Чучев скажет, что идеологом, духовным предводителем войны 1812 года, этой кампании против э, Наполеона, был никто иной, как Александр Семенович Шишков, потому что приказы, манифесты, писанные его рукой, зажигали в людях любовь к Отечеству и желание бороться за независимость. Пожалуйста, в Москву постиг страшный пожар, и появляется рескрипт Александра I на имя главнокомандующего города Москвы, тогда графа Ростовчина. «Хотя великолепную столицу нашу пожрал ненасытный огонь, но огонь сей будет в роды родов освещать лютость врагов и нашу славу. В нем сгорело чудовищное намерение всесветного обладания, приключившая только бедствий всему роду человечеству и приготовлявшая столько же зол пред будущим родам, Россия вредом своим купила свое спокойствие, то есть уроном. И славу быть спасительницей Европы. И поэтому Аксаков позже напишет. «Писанные им, Шишковым манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей». Кстати, я хочу сказать, что вот эта ораторская, совершенно замечательная проза шишковская, она оказала огромное влияние на литературу. Дело в том, что в то время возникло такое идейное, а потом оно приняло очертания такие литературные размежевания в русской элите. То есть были литераторы направления западнического, который возглавил Карамзин. И были люди, их по-разному называли, да, их архаистами называли, потом позже их называли славнофилами, который, конечно, возглавлял Шишков. И в этом ряду есть славнейшие имена, которые и не померкли, и никогда не померкнут, как в истории России, так и в истории ее словесности. Это сам Александр Семенович, это Гаврил Роман Державин, Иван Андреевич Крылов, да. Грибоедов, кстати, да, который тоже был защитником Александра Семёновича Интересная, конечно, история была с самим Пушкиным, который в начале начал как бы в оппозиции. первоначально находился к потому что в противовес обществу, любите русского слова, возникло вот эта арзамаз. Общество Игорь Александра Сергеевича вначале был в противном лагере, но со временем, уже повзрослев, он перешел виной а, примкнул а, к другому лагерю. Дело в том, что и об этом надо сказать. А, Шишков входил в состав суда, слышите? Суда, а, пред которым предстали декабристы, государственные преступники, каковыми они являются. И самое-то интересное, он был, пожалуй, единственным членом этого суда, грозного всемогущего суда, который заступился, не то что заступился, он призвал, призвал государя государей всех к тому, чтобы все-таки милостиво обойтись с этими вожаками декабристов. Вы слышите, А многие скажут, как же человек, который всегда ратовал за государство, как? А потому что он был абсолютно вот правильно понимание этого слова, он был православный христианин. Дело в том, что наша вера православная, вот часто мы уклоняемся, заблуждаемся, и этим очень сильно грешим. Наша вера учит нас тому, что мы должны любить всех людей, независимо от национальной веры, вероисповедания, возраста и так далее, да. Но мы должны э, не любить и, и ненавидеть, да, и, и стремиться и истребить сам грех в этих людях. То есть мы должны, вот, вот это и есть духовное возрастание, мы с возрастом, с каким-то духовным опытом, милостью Божией, должны научиться отделять самого человека как такового, Да? от сотворенного Богом по образу и подобию своим от его греха. И Шишков вот всегда в критических ситуациях он поступал так. У него не было ни не могло быть ненависти к человеку. У него была ненависть к греху, но не к человеку. И если он презирал их эти поступки, их образ мысли, об этом он давно предупреждал русское общество, которое не хотело ему внимать. Но самих этих людей он жалел и призывал к милости к ним. Это наша тоже передача вот так как-то незаметно подошла к концу. Я надеюсь, что наш разговор о замечательном замечательном русском человеке Александр Семенович Шишкова продолжится. А завершаем мы нашу программу стихотворением. Автора этого мы никогда еще у нас не читали. Пусть он тоже прозвучит в нашей программе. Это Андрей Белый. Стихотворение называется «Слово». «В звучном жаре дыханий, Звучно пламенно мгла». Там, летя из гортани, духовеет земля. Выдыхаются души неслагаемых слов. Отлагаются суши нас, несущих миров. Миром сложенным волит сладких слов глубина. И глубинно глаголит словом слов купина. И грядущего рая тверденеет гряда, Где, пылая, сгорая, не прийду Никогда. И вам я желаю благоденствия, светлых, мудрых мыслей, навеянных русским святым словом. До свидания.